Порошка вошел в избу. Его встретила тощая горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала. Ох, ох, ох, грозут, какую Бог послал. А наши в степу ночуют, тот и натерпятся сердечные. Ох, ох, ох, ой. Раздевайся, батюшка. Раздевайся. Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил в себя промокшее пальто, а потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нем неприятное ощущение мокроты и холода. Рукава и спина на рубахе были мокрые, брюки прилипли к ногам, с головы текло. Тежь, хлопчик, раз корятка и то стоять. Иди, садись. Расстави широко ноги. Егорушка подошёл к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвинулась, пустила носом струю воздуха, поживала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчиным тулупом. Отспала какая-то баба. Старуха вздыхая вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней. Вот тебе, батюшка, кушай Вот Больше угощать нечем Сейчас Нож достану Вот Ну и ножище Длинный, острый Такими ножами Верно, разбойники режут купцов На постоялых дворах Вот сейчас Вот так На-ка-с Держи, кушай, батюшка, кушай. И хлебца-то возьми, хлебца возьми. Егорушка, дрожа как в лихорадке, съел ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней. Ой, а, -а, -а. а наши в степу ночуют. Ух, страсти Господни... Свечечку бы перед образом засветить, да не знаю, куда Степанида девала. Ой, прости, Господи. Кушай, батюшка, кушай. Взявнув, <свеч> <свеч> <свеч> старуха закинула назад правую руку и почесала ею левое плечо. Должно часа два теперь. Скоро и вставать пора. Наш-то в степу ночуюсь. Ох, небось, вымокли все. Бабушка, я спать хочу. Ложись. Ложись, батюшка, ложись. Ой, Господи, Иисус Христе. Сама и сплю. И слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу. А это грозу Бог послал. Ох. свечечку бы засветить да не нашла вот разговаривая вот, с собой старуха да, сдёрнулась да, со скамьи да, какой-то трепё, и да, ряяко да. свою постель сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постелять для Егорушки ой гроза-то не унимается как бы ни рвём час чего не спаливо на что в степу начулым ложить пачечку. спи. Христос с тобой, внучка. Деньку ты я убирать не стану, может, вставше покушаешь. Ой-ой, спи ты. Ой, Господи, Господи ты моя воля. Ой. Вздохи изывания старухи, мирное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном расслагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лёк И укрылся в тенотолуп. Ранний склёх. Эхо. Страсти та, страсти Господни, а? Греми, греми, ты конца не слыхать. Ой, Господи, твоюль. Кеша спрядёрд. Аки ше стал. Я я до тут. Ребят, пошли поиском. А двое, прилушаня остались. Ребят. Э. Кеша, увиду тут же где. Вот, посижу маленько и пойду на смену. Я я увиду. Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. На нем лежал теплый тяжелый тулуп, но все тело тряслось. Руки и ноги сводило с судорогами, внутренности дрожали. Он разделся под тулупом, но и это не помогло. озноб становился всё сильнее и сильнее. Пантелей ушёл на смену и потом опять вернулся, а Егорушка всё ещё не спал и дрожал всем телом. Что-то товило ему голову и грудь угнетало его, и он не знал, что это. Шёпот ли стариков или тяжёлый запах овчины, от съеденных арбуза и дыни во рту был неприятный металлический вкус. К тому же ещё кусались блохи. Сказав это, Егорушка не узнал своего голоса. Ой, Господи, спи, внучек. Спи, Господь, с тобой. Спи. Спать, спать. А, это кед. Не слыхал, кто? Он подошел ко мне <сос> и замахал руками. Адам, а там просто в потолок полночился у меня. И не цу. Вот отец встал. Что... Полно облачение и скрепило в груди. И все мне такое, в один в двух нитках. Он в пепел пришелся, в округе университет. протрапил её с какой-то дурой. Она пересталахать. И вот это. Ну, конечно, брит. Егорушка открыл глаза. Дед, дай воды. Дед. Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурным, ни одного дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошёлся по грязному двору, на глаза ему попался маленький хлевок с камышовой наполовину открытой дверкой. Он заглянул в этот хлевок, вошёл в него. И сел в тёмном углу на кизяк. Голова какая тяжёлая. Мысли путаются. И во рту так сухо, противно. Как будто металла наелся. Егорушка оглядел свою шляпу, поправил на ней павлинье перо и вспомнил, как ходил с мамашей покупать эту шляпу. Сунул он руку в карман и достал оттуда бурый и липкий комок. Как это за маска попала ко мне в карман? И запах у нее какой-то странный. Медом пахнет. А, это же еврейский пряник. Совсем размок, бедный. Егорушка оглядел свое пальто. А пальто у него было серенькое с большими костяными пуговицами, сшитое на манер щуртука. Как новая и дорогая вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с мамашиными платьями. Надевать его позволялось только по праздникам. Бедное, что с ним стало? Рошено мы с ним на произвол судьбы. Как хочется домой. Анна уж туда. Не видно никогда больше не вернутся. Никогда. Никогда. Когда я Егорушка едва никогда. не свалился с кизика, большая белая собака, смоченная дождём, с клочьями шерсти на морде, похожими на попелётки, вошла в хлеф и с любопытством уставилась на него. Она, по-видимому, думала: залаять или нет? решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, съела замазку и вышла. Глядите, в Орлановские вазы. Да, это Орлановские. Орлановские. Егорушка вышел из хлевы, обходя лужу, поплёлся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подволочки с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка подошёл к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю. Дорожа он засунул руки в карманы. Вот чёрт, как холодно. Ничего. Скоро до места доедем. А да, ничего, согреешься. Обоз тронулся с места рано, потому что было не жарко. Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода. Хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Едва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы. Но едва они исчезали, как на Егорушку с ревом бросался озорник Дымов с красными глазами и спотнятыми кулаками, или же проезжал на казачьем жеребчике Варламов, или проходил со своей улыбкой и с дрохвой счастливый Константин. Ты кто? Егорушка. Мне скучно мне. А мне не скучно. Я теперь женился. Бред, опять бред. Да чего же все эти люди тяжёлые? Несносные. Надоедливые. Как я устал куспить. Раз Это было уже перед вечером. Егорушка поднял голову, чтобы попросить петь. Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная домами и церквами. У подножия горы, около товарных вагонов, бегал локомотив. Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов, ни локомотивов, ни широких рек. Взглянув теперь на них, он не испугался, не удивился. На лице его не выразилось даже ничего похожего на любопытство. Он только почувствовал турноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Захворял наш парнишка. Должно живот засудил парнишка-то. «На чужой стороне. Плохо дел». А босс остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему. «Сюда, сюда ножку ставь. Так. А мы еще вчера вечером приехали. Целый день нынче вас ждали. Хотели еще вчерась нагнать. Да не рука была. Другой дорогой поехали». Эка ты свою пальтишку измял. Достанется тебе от дяденьки. Да это же с Дениска. Свои. А где... Дяденька и отец Христофор теперь в номере чай пьют. Пойдем, пойдем, пойдем. И Дениска повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на богоугодное заведение в их городе. Пройдя сень и тёмную лестницу и длинный узкий коридор, они вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иванович и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость. А, -а, -а Егор Николаевич! Ха -ха, господин Ломаносов! Угу. Mm -hmm. Господа дворяне. Mm -hmm. Милости просим. Егорушка снял пальто. Поцеловал руку дяди отцу Христофору и сел за стол. Ну, когда ехал, добрый мальчик. Отец Христофору улыбаясь наливал ему чаю и по обыкновению в уши зарну улыпался. Небось надоело. Ой, не дай Бог на обозе и на валах ехать. Едешь, едешь, прости, Господи, глянешь вперёд, а всё всё такая же протяжённая, сложённая. Ой, как и было. Конца край не видать. Неезда, а чистое поношение. Что ж, ты чая не пьёшь. А? Пей, пей, пей. Ой, а мы беси тебя тут, пока ты со богом тащился, все дела по дорог разделали. Да, слава богу. Продали шерсть Филипхину. Итак, когда и мог всякому. Хорошо попользовались. Да. При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал отца Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что особенно пожаловаться. Но голос отца Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег. «Вот те на! А как же чай?» Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал. Отец Христофор поднялся и пошел к дивану. «Вот те на! Георгий, что, что с тобой?» Что ты плачешь? Я болен Болен? Вот это уж и нехорошо, брат Разве можно в дороге болеть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй Какой ты, брат, а? Ну-ка давай посмотрим Да Голова горячая Это ты, должно быть, простудился Или что-нибудь покушал Ты Бога призывай И не на ему дать. Нет. Ему бы чего-нибудь горяченького покушать. Георгий, хочешь супчику, а? Нет, не хочу. Тебя знабить, что ли? Прежти знабило. А теперь, теперь жаря. У меня всё тело болит. Вот так дело. Что ж ты, брат? Иван Иванович подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу. Вот что, Георгий, да раздевайся и ложись спать. Тебе выспаться надо. Отец Христофор помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Ивановича. Затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза и... И вот тот чудес стал казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра. Емельян махнул рукой, а Дима с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку. Петька, Петька, можешь, горей. Бредит. Ох, лопаты. На. Да. Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, завтра ему вы выздоровеет. Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофора и Иван Иванович уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти. Веселило его не столько сама польза, сколько мысль, что приехав домой, он соберёт всю свою большую семью, Лукав подмигнёт и расхохочется. Сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены, потом же подаст взять у Михаила толстый бумажник, и скажет: "На, получай, вот как надо дела делать". Кузьмичёв же не казался довольным, лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу. «Эх, как бы знать, что Черепахин даст такую цену, то я б дом не продавал, Макар, у тех трехсот пудов. Такая досада. Ну, кто ж его знал, что тут цену подняли?» Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Э -э, «Пойди сюда, милый». «Чего изволитесь?» «Ты вот что... Этика, говорит. Ну, или закончить миску, да? Понял. Ага. Сею минута. Хорошо. Немного погодя человек вернулся и поставил под диван посудину. Иван Иванович послал себе на полу несколько раз зевнул, лениво помолился и лёг. А завтра я в собор, думаю. Там у меня ключ от знакомой. Для священного надо бы после обедни. квадрат болен. Квадрат не принимает. Ой, так и уеду, и повидавшись. Живнув отец Христофор потушил лампу. Теперь уж светила одна только лампадка. Отец Христофор снял кафтан и Егорушку увидел перед собой Рубинзона Крузо. Рубинзон что-то размешал в блюдечке и подошёл к Егорушке. А моносов — Аманов, Сав, ты спишь? Встань-ка, я тебя маслом, уксусом смажу. Оно хорошо, ты только Бога призывай. Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь. — Мои мяца... И сына, ища так от духа. Так, так, так, так, так, так, так, так. Так. Вот. А теперь ложиська спиной кверху. Ага. Зато здоров будешь, только вперёд не согрешай. Ой, надо же. Как огонь горячий. И в осень в грозу дороги были. В долоке. Ох. Ещё бы не захворать. Смазав шиегурушку, отец Христофор надел вот на него сорочку, это, вот укрыл и крестил во имя Отца и Сына и Святаго Духа этошу. Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку Иван Ивановича. Лёк без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре пробили часы. 10 часов. Ещё только 10 часов. Переди вся ночь. Как хорошо. Егорушка припал лобом к спинке дивана. и уж не старался отделаться от туманных угнетающих грёз.